К тому же эти шатильоны надменные, и наглы, как помощники палача. Я отлично знаю. Негодяи охотно свернули бы мне шею и заняли бы мое место. При виде адмирала у меня иногда появляется желание выщипать ему всю бороду. На этот поток слов из уст палача, обычно несловоохотливого, капитан ничего не ответил. — Ну, черт возьми, что же ты намерен делать? Знаешь?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 «Следует проучить этого не покушаться больше на честь дворянина. Покушение на честь, покушение на жизнь — за это платят другим. Дворянская честь от убийства еще сильнее пятнается, вместо того, чтобы восстановляться». Ответ этот произвел впечатление внезапного удара грома на короля. Он стоял неподвижно, протянув руки к капитану, и продолжал держать в них аркибузу, которую словно предлагал ему как орудие мести. Губы его были бледны и полуоткрыты, и можно было подумать, что глаза его, пристально уставившиеся в глаза Жоржу, приковывают их ужасающим взглядом и сами ими прикованы. Наконец аркибуза выпала из дрожавших рук короля и брякнула с опол. Капитан поспешил,